Глава 31. 26 декабря 2013 года. Бостон. Выйдя из бара, доктор Дженкинс первым делом попытался найти на тротуаре капли крови, о которых упоминал официант, но ничего не обнаружил. Никаких следов в крови. Он сдался и пошел к машине. «Не могу поверить», — говорил он себе. Я приехал именно в то место, где был задержан этот ублюдок. Вокруг что, нет других баров, других улиц? Доктор сел в машину и поехал домой. Он был потрясен. Происходящие события взяли над ним верх. За один день с вершины он упал на дно. Ему доверили одно из самых нашумевших дел страны. Он потерял дочь, которая умерла чудовищной смертью. Его отстранили от работы, так как он был не способен справиться со своим горем и, наконец, накинулся на бедного официанта, который понятия не имел, что происходит в его жизни. Зайдя домой в двухкомнатную квартиру на мансарде в центре Бостона, он даже не зажег свет. В темноте он зашел в гостиную, кинул на пол пальто и прошел в коридор. В полумраке он открыл одну из дверей и остановился на пороге. Он смотрел в комнату, не моргая, не произнося ни слова, без единого жеста. Он знал, что если двинется или если глубоко вздохнет, то разразится безутешными слезами. В тот самый момент, когда ничто не могло его потревожить, В его кармане завибрировал телефон. «Номер скрыт?» — прошептал он, посмотрев на экран. Он без промедления взял трубку, надеясь, что ему звонит кто-то из ФБР или даже Стелла Хайден, чтобы сообщить о том, как продвигается дело. «Да», — сказал он. На другом конце была тишина. «Кто это? Мне не до шуток!» Он услышал в трубке где-то вдалеке чье то глубокое дыхание, но ничего больше спустя несколько секунд вызов оборвался некоторое время директор удивленно смотрел на экран телефона и отступив от попытки понять что это был за звонок, устремил взгляд в комнату своей дочери клаудии. На стенах были развешаны плакаты нескольких неизвестных ему музыкальных групп. Здесь же стоял стеллаж, забитый книгами, и пустой письменный стол, на котором стояли стационарные компьютеры, маленькие динамики. Весь экран компьютера был обклеен стикерами с мотивационными фразами. «Давай, продолжай учиться!» «Еще немного!» «Фанни и Клаудия, подруги навсегда!» «Спасибо, папа!» Дженкинс больше не мог сдерживать слез. Он вошел в комнату и стал перелистывать тетради Клаудии. Он горько пожалел о том, что отправил дочь праздновать Рождество к дяде и тете в Монтпильер, штат Вермонт, две недели тому назад. Он сожалел об этом, потому что едва ли успел поговорить с ней. Предполагалось, что она приедет в Бостон в тот же день вечером, Он собирался встретить ее на вокзале после пресс-конференции, назначенной на три часа. Он даже не нашел времени, чтобы позвонить ей и узнать, вовремя ли выехал поезд. Случай обезглавливателя настолько поглотил его, что, когда он открывал тот ящик, он даже не помнил, что этим самым утром его дочь должна была выехать из Монтпиллера в Бостон. Сквозь слезы он смотрел на книжные полки. Там стояли учебники по химии и математике, какие-то романы, а между ними альбом с фотографиями. Он не был уверен, что выдержит, когда увидит на снимках дочь, но ему нужно было сделать это. Ему было необходимо заменить воспоминания о ее отрубленной голове на улыбки и объятия их совместных снимков директор всегда старался обеспечить клаудии счастливую жизнь и накопил достаточно денег чтобы оплатить ее поступление в университет каждое лето они на две недели уезжали в путешествие по разным штатам страны за эти годы они выработали собственное кодовое выражение обозначавшее это двухнедельное приключение Вита. Это название появилось после того, как Клаудия заболела свинкой, и все выходные они провели за просмотром итальянских фильмов. Их восхищало то чувство юмора, которым были напитаны итальянские фильмы. Они с восторгом снова и снова смотрели «Жизнь прекрасна» Роберта Бенини. Еще множество раз они пересматривали этот фильм в течение года выучили наизусть целые диалоги, восхищались тем веселым энтузиазмом, с которым Роберто Бениньи защищал своего сына в концентрационном лагере. Еще несколько секунд директор смотрел на альбом, внутренне сомневаясь, открывать его или нет. Я еще раз впаду в истерику. Он спросил себя, Из какого путешествия были фотографии в этом альбоме? Последняя их совместная поездка была в Нью-Йорк. Он до сих пор помнит появившийся на лице Клаудии восторг, когда она вблизи увидела статую свободы. Несмотря на то, что они могли доехать до Нью-Йорка за несколько часов на машине, возможность съездить туда появилась только когда Клаудии исполнилось пятнадцать. Он вспомнил, как она сказала ему Что чувствует себя маленькой среди небоскребов, вспомнил, как они фотографировались на крыше Эмпайр Стейт. До мельчайших подробностей в его памяти всплыла фотография Клаудии, поедающей в Центральном парке огромный хот-дог, из которого во все стороны текла горчица. Ему не нужно было открывать альбом, чтобы вспомнить тот момент, но, поддавшись какому-то импульсу, Он повернул его и прочел на корешке Лабелла Вита 1 Солт Лейк Сити.